Но временами бывали перерывы, так как хозяин выезжал из деревни то в Горностайполь, то даже в Киев или к управляющему именем и так далее. В это время я мог сосредоточиться на чтении или на занятиях с мальчуганами, довольно способными и быстро схватывающими предмет. Использовал я это время и для хождения по окрестностям деревни, встречаясь с крестьянами и батраками, беседуя с ними, знакомясь с новыми для меня условиями жизни и труда батраков и бедняков в крепостных. Я быстро нашёл общий язык с крестьянами, с бедняками и батраками, особенно с молодыми парнями и девчатами. Я узнал, что в 1905 году здесь была большая забастовка батраков, почти дошедшая до бунта. Одно отделение имени Трубецкого было подожено, хотели подпалить и главный дворец. Крестьяне рассказывали, что они поддерживали батраков и даже требовали вообще передачи земли в пользование крестьян на приемлемых выгодных для крестьян условиях и медленного снижения арендной платы. Валенцы требовали также по решении выкупа и отработки за свои участки земли. Батраки требовали, чтобы работа производилась с 6:00 утра до 6:00 вечера с выделением часа на обед и получаса на закуску. Оплату в стаду по полтора рубля в день и выдвигали ряд других требований. Помещице Лукомской не сразу, но вынуждена была пойти на уступки. Требования Батраковни полностью, примерно на две третьих, были удовлетворены. Хотя потом, не в 1906, а в 1907 году, вернула назад часть своих уступок. У князя Трубецкого дело пошло по-другому. Он долго не хотел уступать, грозил вызовом войск. Прибыл отряд полиции, который ничего сделать не смог. Также он совтрудничал с Дансе и принял большую часть требований забастовщиков. Но потом положение изменилось. Рабочие хотели организовать новую забастовку против ущемлений, снижавших завойённый уровень. Но не было уже той организованности и революционной напористости, которая была в 1905 году. Всё же я видел что настроения у Батракола все еще были решительными, чтобы не допустить снижения достигнутого уровня. С некоторыми молодыми ребятами у меня сложились близкие дружеские связи. Мы встречались, читал я им рассказы и газеты. Но ни брошюр, ни тем более революционных листовок и газет у нас тогда не было, Что я мог, то я им объяснял по общим вопросам, комментируя легальные газетные сообщения. Должен сказать, что эта связь и непосредственное приобщение к жизни батараков и крестьян в условиях помещичьих имений дало мне очень много в моей будущей жизни и революционной деятельности. К череде мне ещё повезло тем, что я попал на богатую библиотеку в имении Лукомской. Мой хозяин, выполняющий заказы имении, узнал об этой библиотеке и помог мне в получении книг. Это было облегчено ещё тем, что в помыще Цилукомской проживала жена её сына, про которого были слухи, что он куда-то запропастился, не то за дуэль, не то по какому-то другому делу. В всяком случае, его жена проявила интерес к просьбе его хозяина и дала мне доступ к библиотеке. Я рассмотрел это как благородный с её стороны шаг. При беседе со мной она очень удивилась, как это я, такой молодой, уже преподаю. Кажется, она была из учительниц, так как косвенно проверила мои знания. Она сказала: "Да, вы действительно знаете то, что преподаёте". И выразил согласие на то, чтобы я брал из библиотеки книги.